197. Сын мой, надо явить полное доверие и с выводами не торопиться. Нужно и укажу. Волна сознания видна мне. Водоворот событий. Придется отменить ложь как форму выражения государственности. Многое пересматривается спешно. Желающие устоять должны стать выразителями воли народной. Луч, объединяющий сознание, усилен до предела. Момент долгожданный. Предвосхитить обычным умом течение невозможно. Если известно конечная цель и результаты намечены, то о зигзагах свершения можно не беспокоиться.